Глава 17. Крупные неприятности. Сразу же по прибытии в Париж наш герой побежал к Мазарини. Сияя от счастья, он шёл по пустому Лувру с головой короля Карла под мышкой. По дороге к кабинету Мазарини его удивила поразительная чистота в коридорах. Наверное, А Рашфор решил выслужиться и сделал влажную уборку. Решил Д'Артаньян: "Что ж, это на него похоже". Поднявшись на второй этаж, ему пришлось ещё раз удивиться. Пост перед кабинетом кардинала был совершенно пуст, ни Рауля, ни Рашфора. "Странно", подумал Д'Артаньян. "Куда это их черть унесли? Дезертировали, что ли?" Навряд ли «Рашфору идти некуда, разве я только обратно в психушку?» «Да и Раулю тоже, разве что обратно на пенек!» Скорее всего, Мазарини отослал их куда-нибудь с поручением. Как это он не боится оставаться один в пустом дворце? Все еще продолжая недоумевать, без пяти минут капитан без стука вломился в кабинет кардинала. Мазарини, бледный как мертвец, сидел на диване — И мелко дрожал от страха. Все меня покинули с Волочи, барматолон, шкуры продажные. Что с вами, ваше преосвященство? Господи, это вы! Какое счастье, держась за сердце воскликнул кардинал и тихо добавил: У меня тут, понимаете ли, пуговица за диван закатилась. Дортаньян сделал морду кирпичом. Монсьеюр, а где же Рошфор, Рауль? Почему я их не вижу? Я их тоже не вижу, раздражённо ответил Мазарени. Эти канальи словно сквозь землю провалились и исчезли, как тени, исчезают в полдень. Не может быть. Ещё как может. Сгинули и ни слуху ни духу, даже записки не оставили с винье неблагодарные. В широкую душу Д'Артаньяна вкралось недоброе предчувствие. Но ничего, Не переживайте, монсьёр, они найдутся, куда им деваться. Наверное, загуляли в каком-нибудь кабаке. Вы лучше посмотрите, что я вам принёс. Тут торжествующий Дортаньян протянул Мазарини голову короля Карла. Это что? Мячик. В кабинете Мазарини круглый год царила полярная ночь, поэтому не трудно было и ошибиться. А да вы что, монсьёр? Это то, что вы заказывали. «Не может быть!» «Неужели вам удалось?» Мазари не взял голову в руки. «Фу, как воняет!» «Так вы хотите сказать, что это голова Карла Стюарта?» Вместо ответа Д'Артаньян щелкнул каблуками. Пытаясь разглядеть подробности, кардинал принялся вертеть голову несчастного короля. «А чего она такая побитая?» — недовольно проворчал он. «Вы что, ею в баскетбол играли?» «Ну что вы, мансеньор?» Наверное, король очень неокуратно носил её на плечах, настолько неокуратно, что потерял её навсегда. Мазарини продолжал недоверчиво рассматривать голову. А может, это голова не короля? Может, вы отвинтили её у первого встречного, обижаете монсьёр. Взгляните хорошенько. Видите, вот ободок от короны. А может, это не от короны? может от ведра. Но Манси Нью-Йорк тоже будет носить ветро на голове, удивился Дортаньян. Мазари не окинул Гасконца презрительным взглядом, но мало ли дураков на свете. Выходит, вы мне не доверяете. Поймите меня правильно, Дортаньян, в таком важном деле нельзя ошибиться. Это же политика. Надо всё как следует проверить. Значит, вы не верите мне, вашему верному слуге? «Какая же вы неблагодарная скотина, монсеньер!» В сердцах ругнулся наш герой. «Что такое?» Тот кардинал топнул ногой. «Да как вы смеете? Да я вас под арест!» «Кто же меня арестует? В Лувре больше никого нет!» «Не маленький! Сами себя и арестуете!» «Ступайте вон в ту кладовку и сидите там, пока я вас не прощу!» И Д'Артаньян, как дисциплинированный солдат, вынужден был подчиниться. Он сидел в тёмной кладовке рядом с мышами и думал о чёрствости и неблагодарности сильных мира сего. Служишь, понимаешь, служишь, а потом вместо благодарности изволишь сам себя арестовать. Свинство какое-то. Что королева, что Мазарини, все они одним миром намазаны. А подрастёт Тихони Людовик, и он будет не лучше. Мы ещё с ним наплачимся. Дортанньян даже и не подозревал, насколько он был близок к кистине. К счастью, его заточение продлилось недолго, минуты три от силы. На первом этаже послышался подозрительный шум, заставивший кардинала Франции закричать в страхе: "Господин Дортанньян, я здесь, монсьёр. Выходите скорее, вы свободны!" А капитанские погоны. Хмуро поинтересовался Д'Артаньян, выходя из кладовки: "Какой вы право? Хватит с вас пока и моего прощения, это тоже большая милость. Всё сразу ему подавай. Но вы же обещали. Вы же мне клятву дали". "Ну хорошо, хорошо. Я подумаю. Пока сходите вниз и узнайте, в чём там дело. В случае чего стреляйте без предупреждения, скажите: "Я вам разрешил". Проклиная про себя неблагодарного итальянского ублюдка, Дортаньян спустился во оружейку, взял спецмушкет и привычно передёрнул затвор. Кто бы там ни был, я из него сейчас окрошку сделаю, с холодным бешенством подумал наш герой, рассовывая по карманам запасные магазины. Он быстро спустился по лестнице и вскинул спецмушкет. Эй, Дортаньян! Вы что, с ума сошли? донёсся до него испуганный голос Арамиса. Свои! Действительно, это были Атос, Партос и Арамис. Друзья только что побывали в кабачке, ощипанный индюк. Дорньян грязно выругался и опустил оружие. Вы что-то не в духе, дорогой друг, заметил пьяный Атос. Вы не заболели? Да, я болен, со злостью ответил Дорньян. И уже давно я болен хроническим медиотизмом. Ясно, выдохнул Атос. Вас обидела эта толстая итальянская свинья. Тут он стал закатывать рукава. Ну я с ним сейчас разберусь. Только не бейте ногами, попросил Дортаньян. Кардинал всё-таки. Они всей толпой двинулись по коридору. Проходя мимо одной из комнат, мушкетёры услышали противный скрип приоткрывающейся двери. — Что за притча? — глухо спросил Д'Артаньян. — Перед отъездом я тут все запер. — Ну и что из-за этого? — возразил ему Атос. — Значит, эту дверь открыли после вашего отъезда. — Ключи только у меня! — воскликнул Гасконец. Портос заглянул в темную комнату. — Тут как-то странно пахнет, — сказал он. — Будто кошка сдохла. Друзья... Вошли внутрь, а войдя, оцепенели от ужаса. Волосы, как змей, зашевелились у них на голове, посреди комнаты. Раскинув руки в разные стороны, лежал рашфор, без глаз и без ушей. Мушкетюры, как ошпаренные, выскочили из страшной комнаты, и только внимательный Атос задержался. Он заметил, что рядом с тропом перелита бумажка. Положив её в карман, Атос задумчиво вышел вслед за всеми. "Кто же его так?" испуганно зашептала Рамис, когда все оказались в вестибюле. "Не Рауль же в самом деле, а больше тут и никому". "А может, он покончил жизнь самоубийством?" предположил Портос. "Вы что, очумели?" прикрикнул на него Дортанян. По вашему выходит, что он сам себе выколол глаза, отрезал уши, а потом ещё и хоркири сделал? Господа, спокойно сказал Атос. Это работа Меледи. Конечно, поддержал его Дортанян. Её работа, стерва. Но где же Рауль? забеспокоился Атос. Мужайтесь, Атос, Дортанян крепко сжал его руку. Рауль пропал без вести, так мне Мазарени сказал. Он, наверное, лежит сейчас где-нибудь в другой комнате, точно в таком же виде, простонал несчастный отец. Обеспокоенные мушкетёры бросились обыскивать все помещения Лувра. На это у них ушло часов 6. Виконта нигде не было. С одной стороны, это внушало оптимизм, а с другой к совсем наоборот. «Где же он может быть?» — раздраженно сказал Атос и полез в карман за платком, чтобы вытереть холодный пот, ручьем струящийся по его лицу. Но вместо платка он вытащил записку. «Вот склероз проклятый! Я же нашел письмо! Читайте, читайте, Д'Артаньян!» В этот волнующий душу миг в стенах лувра можно было услышать дрожащий голос Атос с гасконским акцентом Привет от меледи Козлы. Как вам понравился мой сюрприз? Думаю, что понравился. Не скучайте, скоро придёт и ваш черёд. Кстати, если хотите увидеться с Раулем, приходите без оружия в Болонский лес. Жду вас там с 8 до 10 вечера. Если вас Козлы позорные не будет там до воскресенья, Я этим веконтиком печку растоплю, а вам угольки по почте вышлю. До скорой встречи, придурки.